Счастливая семья. Когда я слышу от человека, что у него счастливая семья, я радуюсь. Это здорово, что люди находят в своей жизни те состояния, которые воспринимают как счастливые. Это важный шаг в развитии человека, когда он находит в своей жизни счастье. Значит, у него есть хорошее основание для развития своего счастья. Даже если его немного, тем важнее его замечать и уже отталкиваясь от этого, идти дальше. Ко мне пришла женщина и сказала, «Я с мужем счастлива, но у меня есть некоторые вопросы, в которых я не могу разобраться. Я прожила очень бурную жизнь. Комсомолка, активистка, учительница, директор школы, общественный деятель. Я и сейчас не успокоилась. Я лидер группы по изучению духовных знаний. Муж у меня ученый, геолог, всю жизнь в разъездах, но и сейчас, находясь на пенсии, также продолжает ездить. Очень энергичная женщина». У нее много различных идей. Она заботится обо всех членах своей группы, проводит разные мероприятия. У нее активная, интересная жизнь. Представляю, какая она была в молодости. Но здесь-то и кроется причина ее проблем, которые мешают ей быть еще более счастливой. Именно в ее суперактивности кроется причина тех вопросов, которые она не может решить. Как говорят, эту бы энергию да в мирное русло. А для этого... Нужно только выстроить миропонимание, соответствующее ее задачам. И дальше все пойдет естественным путем. Вот мы и попытались это сделать. Вторая часть беседы была о другой стороне ее жизни, о сложной, даже можно сказать, о несчастной. Недавно погиб ее сын, и это доставляло ей наибольшую боль. Дочь пошла по пути свободная женщина, а внука воспитывает бабушка. Но и с внуком не все в порядке. Он буквально издевается над ней делает все наоборот и постоянно обижает ее. Непростой набор вопросов, с которыми ей нужно разобраться. Начнем с этой суперактивности. Она появилась не на пустом месте. У этой женщины огромный внутренний запас энергии, причем энергии хорошей, доброй энергии любви. Она всю жизнь старалась помогать другим, жила для других. В советское время так жили большинство. Именно в русло производственной и общественной деятельности направлялась огромная энергия людей. А государственный эгрегор бездарно ее использовал для развития военного потенциала, гигантских проектов, на собственные нужды, и люди, поставщики этой энергии, довольствовались малым и не имели личной жизни. Если бы изначально, с детства, девушку настроили на то, что ее замечательная энергия любви должна пойти на любовь к себе, на любовь к мужчине, на развитие их отношений, то есть на внутреннее развитие, все было бы по-другому. Но этого не произошло и не могло произойти под давлением той идеологии, где человек был винтиком государственной машины. И вот эта огромная энергия направлялась вовне, на всех, кто ее окружал. Давление было сильным. Как она сама рассказывала, она могла пробить любой вопрос, добивалась решения любой задачи ее энергия направлялась не на развитие женственности а наоборот на укрепление мужских качеств от такого напора муж спасался только благодаря тому что большую часть времени находился вдалеке от нее его профессия как нельзя лучше соответствовала ситуации иначе они или разошлись бы или он просто бы не выжил я много встречал подобных случаев у нее были и другие мужчины, но они не задерживались рядом с ней не выдерживали ее энергии И в результате такого естественного отбора мужем стал именно геолог. Он и сейчас старался меньше бывать дома, неосознанно находил какие-то дела на стороне, срабатывал инстинкт самосохранения. Нерастраченную женскую энергию она направила в материнское русло, на детей и в первую очередь на сына. Она все для него делала, старалась дать хорошее образование, устроить на хорошее место, подобрать хорошую пару. Её энергии хватало на все. Сына она опекала до последних его дней. Как ни тяжело, но ей пришлось признать, что именно этим она и помогла ему уйти из жизни. Такое насилие природа не терпит, а человеческая душа свободна, и это требует особо тонкого отношения к ней. Дочь не выдержала насилия над собой и рано ушла из дома в самостоятельную жизнь. Выбор профессии «свободной женщины» ей был запрограммирован, опять же, мамой. Дело в том, что для мамы сексуальный вопрос был на последнем месте, а такого нарушения гармонии природа не могла терпеть, и дочери пришлось таким образом восстанавливать нарушенное равновесие. Ничего случайного нет. За всем нужно искать причину и, в первую очередь, в себе. Внук рядом с ней оказался также не случайно. Мир дал этой женщине возможность сотворить новую жизнь, новое счастье. Огромный опыт предыдущей жизни, то счастье, что было и есть в ее жизни, духовные знания, приобретенные в последнее время, позволяют ей решить многие вопросы по-новому. И внук, с одной стороны, выступает здесь как ребенок, на котором она должна проявить настоящие материнские чувства, с учетом ошибок, допущенных при воспитании своих детей. С другой стороны, внук рядом с ней играет роль мужчины, и она должна во взаимодействии с ними раскрыть свои женские качества. Не просто к внуку относиться как к мужчине, но именно этот урок дает ей мир. Поэтому через внука и идут такие непростые уроки. Сложные задачи, но их решение возможно. Невыполнимых уроков нет. И замечательно то, что осознав все это, она может еще очень много радости принести в свою жизнь через внука, дочь, мужа, окружающих людей.